Глава двадцать День девятый, Стамбул. Алек пил кофе, сваренный кахилом, такой горький, что даже три ложки сахара не помогли. И поглядывал то на Маю, то на фотографию, которую она положила на стол. И ты даже не представляешь, кто она. Совершенно. Знаю только, что должна ее найти. Ты осознаешь, как мы рискуем из-за твоего упрямства? И вообще, какое отношение судьба этой девочки имеет к нам, после всего, что я тебе рассказал вчера? Тебе не кажется, что у нас есть более неотложные дела. Вышел из себя Алек. Мне очень жаль, что я не смогла принять участие в вашей операции, что пропустила первую встречу группы, но. Спаси ребенка и спасешься человечество. Это не я придумала, но чем больше я размышляю над этими словами, тем лучше понимаю их смысл. В общем, если говорить обо мне, то ответ нет. У меня нет более неотложных дел, чем ее поиски. Не знаю, что тебе еще сказать, Алек. Можешь считать это неразумным, но я никуда не уеду, пока ее не разыщу. «Как я только не пытался ее отговорить!» Вздохнул Кахил. «Но ты же знаешь женщин!» «Хотел бы, но не знаю!» Откликнулся Алек. «Честный ответ. Видимо, и я не знаю, иначе смог бы ее переубедить. Ладно, хватит терять время. Малышка из Сирии, в этом-то я уверен. А если ей удалось пробраться в Турцию, полагаю, те, кто поручил тебе ее найти, тебе сообщили бы». «Кто твои наниматели?» Спросил Алек. «Разве я?» Прошу тебя отчитываться передо мной о твоей деятельности вне группы, — возмутилась Майя. Я тебя почти не знаю. Да если я тебе и скажу, разве от этого что-то изменится? Я бесконечно тебе благодарна за то, что ты пришел мне на выручку. Но теперь либо помоги мне, либо отправляйся обратно в Киев. — Ведь и никогда мне не простит, если я вернусь без тебя, так что, похоже, выбора у меня нет. — Когда вы перестанете ругаться, — мешался Кахил, — мы, наконец, можем подумать, как нам отыскать девочку чтобы каждый мог спокойно вернуться к себе. «Я с вами, и возражения не принимаются. Без меня у вас нет никаких шансов. К тому же мне чертовски скучно. В моем возрасте от последнего боя не отказываются». Хохил развернул на столе карту Турции. «Раз ваши наниматели послали вас в Стамбул, вероятно, здесь вы должны были ее найти». Но поскольку с момента прилета сюда вы не получили никаких указаний, вероятно, что-то расстроило планы. И девочке пришлось изменить маршрут. Может быть, она вообще отправилась не в Турцию, или, по крайней мере, ее сопровождающие выбрали другой путь, не тот, что ведет из Алеппо. Северо-западная граница Сирии закрыта. Это зона под контролем русских, которые заняли позиции, брошенные американцами. А если беженцы попытаются пройти немного восточнее, они могут попасть под воздушные удары нашей авиации, которая бомбила Кабани, Расаль-Айм и Эль-Камышлы. Судя по тому, что мне удалось узнать от следующих друзей единственное место, где можно пересечь границу. Здесь, на самом востоке страны, объяснил Кахил, приставив палец к приграничному городу Джизре. Это же на другом конце Турции! Встревожился Алик. «Тысяча шестьсот километров, семнадцать часов на машине, если, конечно, мой Егор сдюжит. Дайте мне немного времени на сборы, и можем ехать». «Допустим, мы приедем в Джизре, получится невозможно, и мы встретим эту девочку. А дальше что?» Кахил снова склонился над картой задумчиво провел рукой по бороде. Потом поднял глаза на Маю и, терпяще возражений, тоном сказал. «Когда я привезу вас в Джезре?» «У вас будет два дня на поиске, а потом поедете на север. Пресечете границу с Грузией и из Тбилиси улетите в Киев или в Париж». «Хорошо», — согласилась Майя. «Два дня и две ночи в Джизре, и если у меня ничего не выйдет, поедем в Тбилиси». «Остается решить одну проблему», — добавил Кахил. «С документами, которые я вам дал, можно одурачить полицейского, но не военных на границе. Они сканируют паспорта». «Ну да, подумаем об этом на месте». «Хватит разговоров. Завтра утром выезжаем. Вечер, девятый, Киев и Лондон. Диего написал Дженнис, попросив ее выйти на форум. Ему нужно кое-что им сообщить. Хотя не исключено, что он просто хотел дать Кордели и Вити возможность поговорить». «У вас все в порядке?» — спросил он. «Немного тесновато», — ответила Карделия. «Но на войне как на войне. Надо думать, у вас в этом плане все отлично. Скажи...» что ты занял мою комнату, потому что ужасно по мне скучаешь? А как там Илга? Она обо мне спрашивала. Может, поговорим о чем-то более серьезном? Серьезнее Илги?» Диего повернулся к Витя. Тот сверлил его взглядом. «Уступаю место тебе», — сказал испанец. она с ума меня сведет». Витя не заставил себя упрашивать и тут же придвинул клавиатуру поближе. Среди всех документов, которые мы раздобывали, некоторые привлекли наше внимание своей защитой. «Какой же?» — поинтересовалась Карделия. Двойной ключ с бомбой, взрывающейся при первой же неудачной попытке доступа. Если банк такой высоты готов уничтожить внутреннюю документацию, это уже многое сказывает о ее характере. «Вам удалось открыть эти файлы?» — вмешалась Дженнис. «Да, там были квитанции денежных переводов между JSBC и Deutsche Bank» ответил Диего. Эти учреждения постоянно перебрасываются крупными суммами. Очередная мошенническая схема. Какая еще мошенническая схема? Не поняла Карделия. Человек берет денежную суду, чтобы вернуть старую, пояснил Витя, явно гордясь тем, что может ей ответить. Разве это незаконно? Спросила она. Представь, что фиктивная компания открывает счета в двух банках, Берет суду в одном, а потом пользуется этими деньгами, чтобы показать их второму и занять у него сумму покрупнее, которая пойдет на выплату первой суды. Доказав таким образом свою платежспособность, компания берет третье суду, еще больше выплачивает предыдущую и так далее. Зачем этим заниматься, если ты и так богат? Президент США объявляет себя мультимиллиардером. У него два частных самолета, куча отелей и гольф-клубов, но платит он только 750 долларов налогов. Как ему это удавается? Благодаря долгам он живет в кредит. А сколько такие деньги дают только очень богатым людям? Миллиардерам приходится заключивать соглашения друг с другом, чтобы оставаться миллиардерами». Пока Витя разглагольствовал, Дженнис вдруг поняла весь смысл сообщения, которое оставил ей Ноа на флешке перед исчезновением, короткого письма, ставшего для нее страшным потрясением. Дженнис перечитывал его столько раз, что выучила наизусть. Журналистка набрала текст на своем ноутбуке и без лишних слов отправила его друзьям. Нел, счет, который ты обнаружила на Джерси, это центральный узел финансовой сети, превосходящий все наши ожидания. Из месяца в месяц повторяется не один и не два, а целый ряд платежей. В этих операциях задействованы самые разные организации. Американский инвестиционный фонд Black Colony проводит через JSBC крупные суммы вот уже несколько лет. Затем деньги поступают на другой счет Дойчи Банка».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 Сара Вейтсман, наш агент, перед гибелью следила за Томом Шварценом. «Используй эти сведения с умом и уничтожь файл. Если ты читаешь эти строки, значит, я больше не могу тебя защищать. Будь осторожна, ты в опасности, твоя подруга». Но разобралась в их махинациях раньше нас, и они ее устранили, заключила Дженнис. «Я сожалею», — напечатал Витя. «Не так сильно, как я, но спасибо», — ответила она. «Нам нужно сосредоточиться на выяснении роли Блэк-Колонии и Шварсона, предложил Диего. «Да, но не только на этом», — вмешалась Екатерина, только что присоединившаяся к беседе. «Матео с тобой?» — спросила Корделия. «Да, что?» «Да так, ничего». «Вы что, решили от нас отколоться?» — встрял Матео. «Нет, прости», — извинился Диего. «Я так торопился, что забыл вас предупредить». «Ничего страшного, я сделала это за тебя». «Среди нас должен быть хоть один человек, на которого можно положиться, и мне очень лестно знать, что это я», — пошутила Корделия. «Ну, а вы что узнали?» Екатерина рассказала группе, что ей удалось выяснить во время слежки за бароном, не забыв упомянуть о том, как она влезла в его смартфон, взломав антенну сотовой связи. Она во всех подробностях пересказала разговор Китча с Кельнером и описала соглашение, которое они заключили. Когда она упомянула загадочный код операции, Дженнис оборвала ее монолог. Три шестерки? Это напоминает мне об одном деле, которое Ноу как-то мне втихаря передала. Я тогда написала здоровенную статью о нем, но мой главный директор ее не взял. Оставайтесь на связи, сейчас найду свои записи на Ноуте. Через несколько минут напряженного ожидания, только Карделия воспользовалась паузой, чтобы сходить к мини-бару, экраны хакеров снова ожили. Ну вот, нашла. «Парк-авеню 666. Компания Кельнера» приобрела в 2007 году за скромную цену 1,8 миллиарда долларов, 500 миллионов наличными остаток в кредит. Это офисное здание на самой престижной улице Манхэттена должно было стать сердцем семейной империи, но через год на них посыпались проблемы. После кризиса 2008 года выплаты за этот небоскреб в два раза превысили вороночную стоимость. Деньги клана кельнеров вылетали в трубу. Им никак не удавалось расплатиться по долгам. Приходилось рефинансировать кредит снова и снова. В апреле 2017 года, после того, как зять Натана Кельнера занял овальный кабинет, Келлер обратился к премьер-министру Катера, директору Суверенного инвестиционного фонда, и в том же месяце встретился в Нью-Йорке с его министром финансов. Но получил отказ. Власти Катера опасались общественного расследования конфликта интересов, принимая во внимание роль, которую зять президента играл в Белом доме с момента назначения главным советником. Тогда Кельнер отправился в Дубай. В мае, вскоре после этой поездки с неизвестными целями, президент США в сопровождении Барна и Кельнера совершил свой первый официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты. Но совершенно по непонятной причине и в нарушении всех протоколов государственного секретаря США не пригласили к ним присоединиться. Во время этого визита президент и его зять Кельнер, барон и эмиссар ОАЭ отужинали вместе. В начале июня Объединенные Арабские Эмираты Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет ввели военную и экономическую блокаду Катара. Так неожиданно регион оказался под угрозой войны. Генеральный секретарь, который не присутствовал на этом ужине, потребовал немедленного снятия блокады. Но всего через несколько часов президент выступил против и безоговорочно поддержал блокаду Катара. Конгресс не дал себя одурачить. Хеллер манипулировал американской дипломатией в личных целях, чтобы надавить на власти Катара и получить необходимую ему суду. И никакого расследования не было?» – возмутилась Екатерина. Палата представителей довольствовалась оговорками, а потом перешла к другому вопросу. «Зачем Ноу рассказал тебе об этом деле?» В тот момент я решила, что ей просто хотелось навести меня на интересное расследование, а теперь понимаю, что на уме у нее было другое. В деле была информация, на которую я тогда не обратила внимания. Перед официальным визитом в Дубай Барен, который в то время тоже был советником президента, попросил Шварцен, одного из богатейших в мире хищников, владельца инвестиционного фонда Black Colony, организовать встречу Кельнера с послом Арабских Эмиратов в ООН. Но узнал это из мейла, перехваченного израильской разведкой. Шварцен писал послу, «Вы легко найдете общий язык, у нас одна повестка дня». Кельнер, Барон и Шварцен вели свою дипломатическую игру, служащую их интересам. «Вот что на самом деле я должна была расследовать». Видимо, Ноу передала инициативу мне, потому что ее начальство побоялось выступить против Белого дома и не разрешило ей этим заниматься. Но история на этом не заканчивается. В конце октября 2017 года Кельнер снова отправляется в Дубай, на сей раз обычным коммерческим рейсом, никому не сообщив о своем путешествии. Даже в Белом доме об этой поездке узнают только, когда он прибывает на место. В начале ноября 2017 года Кельнер получает от компании Apollo Global Management – суду в размере 180 миллионов долларов на рефинансирование другой операции с недвижимостью в Чикаго. Правительство Катара – крупнейший акционер Apollo Global, а в три раза превышает размер обычных ее сделок. К этой сумме добавляются 325 миллионов долларов от Ситибанка, которые Кельнер получает после встречи генерального директора банка с президентом США. В январе 2018 года Генеральный секретарь бьет тревогу, и Конгресс, наконец, обращает внимание на действия Кельнера. Тот теряет свой доступ к совершенно секретным работам, изделиям и материалам. В марте генерального секретаря отправляют в отставку, его место тут же занимает человек президента. Вскоре после этого саудовский принц прибывает в Вашингтон с официальным визитом. В президент требует, чтобы его зяты немедленно вернули допуск, игнорируя возражения его же собственной разведки. 21 июня Кельнер улетает в Катар якобы с дипломатическим визитом. 1 августа фонд компании, который по документам принадлежит дом 666 по парк-авеню, пополняется на 1 миллиард долларов суженный Катаром. В тот же день Саудовская Аравия выдает разрешение, чего она давно и безуспешно добивалась, на приобретение Westinghouse Electric Company, американской компании, которая принадлежит ядерной технологии особой государственной важности. Стараниями Кельнера... Все, кто ему помог, получили свое. Ну и банк с червяками. «Да чего же мне нравится твоя манера выражаться?» – воскликнул Кордели. «Но правильнее сказать банка с пауками, милый». Витя лишился дара речи, и Диего пришел ему на выручку. Барон объединяет крайне правые партии. Сиопа активно распространяет публикации на Прендзенете, чтобы манипулировать выборами. Бердок, Кич и Либидов правят медиаимпериями. Коррумпированные политики, в числе, если не во главе которых, взять президента США, проворачивают свои аферы. Русские американцы переводят друг другу круглые суммы. Торговля оружием свидетельствует о какой-то дипломатической игре, которую втиху ведут все эти милые люди. И в центре этой финансовой сети, как сообщил нам Ноу, Том Шварцен, руководитель крупнейшего инвестиционного фонда в мире. И два банка, делающих миллиарды, которые необходимы хищникам для их скрытой деятельности. Все эти нити ведут к чему-то куда более значительному, нежели махинации в целях личного обогащения, пусть даже самые изощренные. Хищники действуют по какому-то продуманному плану, о чем догадывалась Ноа. «Наша задача выяснить, о какой повестке дня, говорил Шварсон, послу Арабских Эмиратов», объявила Дженнис.